Глава 28. Вот уже год, как черный червь измены точил сердце Аспану Пешотты. Он был всегда верен своему другу. С детства он привык подчиняться Гильяну, искренне признавая его лидерство. А Гильян с самого начала существования отряда объявил, что Пешотта командует с ним на равных, в отличие от других подчинявшихся ему начальников Пассатемпо, Тарановы, капрала и Андулини. Однако Гильяно был настолько сильной личностью, что о равенстве с ним не могло быть и речи. Командовал отрядом он, и Пишотто безоговорочно это принимал. Гильяно был самым храбрым. В тактике ведения партизанской войны он не имел себе равных со времен Гарибальди, Не было такого человека, которого так бы любил сицилийский народ. Идеалист и романтик, он был способен на самую невероятную хитрость, что восхищала сицилийцев. Но у Гильяну были недостатки, и Пишотто пытался их исправить. Гильяну настаивал, чтобы не меньше половины всей добычи отдавать бедным. А Пишотто говорил ему, либо ты разбогатеешь, либо тебя будут любить. но неужели ты думаешь, что народ Сицилии встанет под твое знамя в войне против Рима? Никогда. Они будут боготворить тебя, беря у тебя деньги. Спрячут, когда тебе негде будет укрыться. Никто из них не выдаст тебя, но революционеров среди них нет. то был против того, чтобы полагаться на заверение Дона Крочи и христианско-демократической партии. Он был против разгона коммунистической и социалистической организации Сицилии. Гильяно надеялся, что христианские демократы помилуют их. Пишотто же предупреждал его. «Никогда они тебе не простят. И Дон Крочи не тот человек, чтобы делить с тобой власть. Мы можем покончить с жизнью в горах только за деньги». Или же так и умрем разбойниками. Не такой уж плохой конец для меня, по крайней мере. Но Гильяно не слушал его, и Пишотто затаил обиду. Тогда-то в нем и зародился тайный червь предательства. Гильяно всегда верил в лучшее искренно и чисто. Пишотто же смотрел на вещи трезво. Он понял, что с прибытием полковника Луки и его отрядов специального назначения им пришел конец. Сколько бы побед они еще не одержали, стоит один раз потерпеть поражение, и их ждет смерть. Подобно Оливеру и Роланду, героям легенды про Карла Великого, они ссорились между собой, и Гильяна не желал уступать. А Пишотто уже чувствовал себя, как Оливер, тщетно убеждавший Роланда протрубить в рог. И, наконец, когда Гильяно полюбил Юстину и женился на ней, Пишотто понял, что отныне каждый из них пойдет своей дорогой. Гильяно уедет в Америку, у него будет семья, он же Пишотто навсегда останется непрекаянным. Долго он не проживет, пуля или чахотка сделают свое дело, Так уж ему на роду написано, а в Америке ему не прижиться. Но больше всего тревожило Пишотту то, что любовь и нежность молодой жены странно подействовали на Гильяну. Он стал безжалостен, как никогда. Он убивал карбинеров, тогда как раньше брал их в плен. Он казнил Пассатемпо. Не успел еще кончиться его медовый месяц. Он был беспощаден ко всем, кого подозревал в доносах. Пишотту мучил страх, что человек, которого он любил и защищал все эти годы, мог повернуться против него. Ведь если Гильяну станут известны некоторые подробности его жизни за последнее время, он прикончит его. В течение последних трех лет Дон Крочи внимательно следил за тем, как складывались отношения между Пишоттой и Гильяну. Только эти двое стояли на пути к осуществлению его имперских планов. Только они мешали ему стать полновластным хозяином Сицилии. Сначала он рассчитывал на то, что сумеет превратить отряд Гильяно в армию друзей. С этим он и послал к нему Гектора Адониса. Предложение было вполне определенным. Гильяна станет великим военачальником Дон Крочи — великим государственным деятелем. Но тогда Гильяну пришлось бы склонить перед ним голову, а этого он не пожелал. Он шел своим путем, помогая бедным, стремясь освободить Сицилию и сбросить римское иго. Дон Крочи не мог этого понять. Между 1943 годом, и 47 годами, звезда Гильяно всходила все выше. К тому времени Дону еще не удалось объединить друзей в один мощный кулак. Они не могли так быстро оправиться после потерь, понесенных при фашистском режиме Муссолини. Поэтому, чтобы умерить власть Гильяно, Дон Крочи уговорил его пойти на союз с христианской демократической партией. А тем временем сам Крочи, Заново создавал империю мафии и выжидал. Его первый удар — расстрел манифестантов в проходе Дженестры. Он был гениально рассчитан. Вся вина пала на Гильяну, и никто не мог доказать, что он автор этой затеи. Теперь Гильяну навсегда лишился возможности получить прощение Рима и уже не мог претендовать на то, чтобы править Сицилией. На его репутации героя и защитника бедных лежало несмываемое пятно, а когда Гильяно казнил шестерых друзей, у Дона уже не оставалось выбора. Друзьям друзей и отряду Гильяно предстояло сразиться не на жизнь, а на смерть. Поэтому Дон кроче стал внимательнее присматриваться к пешотте пешотта был умен, но, как все молодые люди, недооценивал то зло и страх, что живут в душах даже лучших из людей. К тому же Пишотто не был равнодушен к соблазнам и радостям жизни. Если Гильяно презирал деньги, то Пишотто любил удовольствие, которое они могут доставить. У Гильяно за душой не было ни гроша, хотя он уже мог бы иметь более миллиарда лир. Свою долю награбленного он раздавал бедным и помогал своей семье. Пишотто же, и это не укрылось от Дона Крочи, шил костюмы лучших портных в Палермо и наведывался к самым дорогим проституткам. Да и родные Пишотто были гораздо лучше обеспечены, чем родные Гильяну. Дон Кроче узнал, что Пишотто держит деньги в банках Палермо под чужими именами. Были им приняты и другие меры предосторожности, указывавшие на то, что «человек» не собирался умирать. Например, у него были заготовлены документы на три разных фамилии, автора пани хозяина ждал дом. Дон Кроче знал, что все это делается тайком от Гильяна. И вот теперь он с интересом и удовольствием поджидал пешотту, попросившего о встрече, зная, что двери дома дона Кроче всегда открыты для него. Но Дон благоразумно позаботился о мерах предосторожности. Он окружил себя надежной охраной и предупредил полковника Луку и инспектора Веларди, что если все пойдет как надо, он встретится с ними. Если же окажется, что он ошибся в пешотте или выяснится, что это тройная измена, затея состряпанной Гильяну с целью убить его Дона Крочи, Пишотта найдет здесь свою смерть». Прежде чем предстать перед Доном Крочи, Пишотто добровольно сдал оружие. Ему нечего было бояться, так как за несколько дней до этого он оказал Дону неоценимую услугу, предупредив его, что Гильяну собирается напасть на отель. Двое мужчин остались с глазу на глаз. Слуги Дона Крочи заранее накрыли стол, поставили еду и вино, и Дон Кротче как гостеприимный хозяин, наполнил тарелку и стакан пешотты. «Кончились добрые времена», — сказал Дон Крочи. «Теперь нам обоим, и тебе, и мне, надо все очень серьезно взвесить. Настало время принять решение, от которого будет зависеть наша жизнь. Я хочу тебе кое-что сказать, и надеюсь, что ты готов это выслушать». — Уж не знаю, в чем ваша беда, — сказал Пишотто, — но мне надо хорошо соображать, чтобы уцелеть. — А ты не хочешь уехать из страны? — спросил Дон. — Ты мог бы отправиться в Америку вместе с Гильяно. Вино там, правда, не очень хорошее, и оливковое масло больше похоже на воду, и у них там есть электрический стул, да и в правительстве у них народ по группе нашего будет. Там не покуражишься, но в целом живется там неплохо. Пишотто рассмеялся, что я стану делать в Америке. Лучше уж здесь попытать счастье. Как только Гильяна уедет, они не станут охотиться за мной, а горы велики. — А легкие тебя по-прежнему беспокоят? — участливо спросил Дон. — лекарство ты себе добываешь? — Да, — ответил Пишотто. — Это не проблема. Вряд ли я когда-нибудь умру из-за легких. И он ухмыльнулся Дону кроче. «Давай поговорим серьезно, как сицилиц с сицилийцем», — серьезно сказал Дон Крочи. «В детстве, да и в молодости мы любим своих друзей, прощаем их недостатки и делимся с ними всем, что у нас есть, это естественно. Каждый день для нас новая радость, и мы с надеждой, без страха, смотрим в будущее. Мир не таит в себе опасности, это счастливое время, но мы взрослеем». Нам самим приходится добывать себе хлеб, и мы уже не заводим с такой легкостью друзей. Мы вынуждены все время быть на чеку, ведь никто из старших о нас больше не заботится. А мы уже не можем довольствоваться нехитрыми детскими радостями. У нас появляется чистолюбие, мы хотим стать великими, богатыми, всесильными, или хотя бы оградить себя от неудач. Я знаю, как ты любишь ту ригильяну, но настало время задать себе вопрос, а какова же цена этой любви? И существует ли она вообще после всех этих лет, или о ней осталась только память? Он ждал ответа, но Пишотто смотрел на него, и лицо у него было каменное, точно горы Камарата, и такое же белое. Дело в том, что Пишотто буквально помертвел. «Я не могу допустить, чтобы Гильяна остался жив или бежал за границу», — продолжал Дон короче «И если ты заодно с ним, ты мой враг. Когда Гильяна уедет, ты все равно не сумеешь уцелеть на Сицилии без моей поддержки». «Завещание Тури в безопасности, оно в Америке у его друзей», — сказал Пишотто. «Как только вы убьете его, завещание обнародуют и правительству конец». А ведь при новом-то правительстве не исключено, что вам придется тихонечко сидеть на вашей ферме, — ввел ладо, — и заниматься хозяйством, а то и кое-чем похуже, — Дон хмыкнул, потом расхохотался. — А ты читал это знаменитое завещание? — с презрением спросил он. — Да, — сказал Пишотто, сбитый с толку реакцией Дона. — Ну, а я — нет, — сказал он. — И я решил вести себя так, будто никакого завещания и не существует. — «Вы хотите, чтобы я предал Гильяну?» — сказал Пишотто. «А почему, собственно, вы думаете, что я на это пойду?» Дон короче улыбнулся. «Ты же предупредил меня, что он собирается напасть на отель, где я остановился. Разве это не доказательство дружбы?» «Я это сделал не ради вас, а ради Гильяна», — сказал Пишотто. «Тури сам не понимает, что делает. Он хочет убить вас. Но если это произойдет, нам всем уже не на что будет рассчитывать». Друзья друзей не успокоятся, пока нас не уничтожат. И тут уж никакое завещание не поможет. Он давно бы уже мог уехать из страны. Но все тянет. Все надеется, что ему удастся с вами разделаться. Я пришел к вам, чтобы договориться. Гильяно уедет из Сицилии через несколько дней. И Вендетта сама собой прекратится. Дайте ему уехать». Дон Кротч оторвался от своей тарелки и откинулся на спинку стула. Затем глотнул вина. «Ты рассуждаешь, как дитя», — сказал он. История эта подошла к развязке. Нельзя Гильяну оставить в живых. Он слишком опасен. Но сам я не могу его убить. Мне ведь жить здесь. если я хочу сделать то, что наметил, «Я не могу стать убийцей героя Сицилии. Народ любит Гильяну, и многие из его сторонников захотят отомстить за его смерть. Так что сделать это должны карабинеры. Вот так-то. И ты единственный, кто может заманить Гильяну в ловушку». Он на секунду замолчал, потом произнес, взвешивая каждое слово. «Миру, в котором ты жил, пришел конец». Ты можешь либо остаться в нем и погибнуть, либо шагнуть в другой мир и продолжать жить. «Даже если сам Христос будет мне покровителем, ему не защитить меня, когда выяснится, что я предал Гильяну», — сказал Пишотто. «Все, что от тебя требуется, это назвать место, где ты с ним должен встретиться», — сказал Дон Крочи. «Никто, кроме меня, об этом не узнает». Я сам сообщу полковнику луки и инспектору Виларде, а об остальном уж они позаботятся. И, помолчав, добавил, гильянович стал другим. Это уже не твой товарищ детских игр и не твой лучший друг. Это человек, который думает только о себе. Вот и тебе надо об этом подумать. И вот 5 июля... Направляясь вечером в Кастельватрану, Пишотто уже был повязан с Доном Крочи. Он сообщил ему, где встретиться с Гильяно, и знал, что Дон предупредил полковника Луку и инспектора Веларди. Пишотто не сказал, что это будет в доме дядюшки Пеппино, а лишь сказал, что они встречаются в Кастельватрану. Он посоветовал Дону действовать осторожно, так как у Гильяно особый нюх на опасность. Но когда Пишотто пришел к дядюшке Пеппину, старый водчик поздоровался с ним холодно, не как всегда. Уж не подозревает ли его старик? Наверное, он заметил, что в городе необычно много карабинеров, и с безошибочной сицилийской сверхинтуицией сложил два и два. Пишотто встревожился, и его пронзила страшная мысль. Что если мать гильяна узнала, что ее любимый Аспану предал ее сына? Что если она плюнет ему в лицо и назовет его изменником и убийцей? Они же плакали вместе, обняв друг друга. И он поклялся защищать ее сына, а потом поцеловал ее. И этот поцелуй оказался поцелуем Иуды. Ему захотелось убить старика, а потом убить и себя. «Если ты ищешь Тури, — сказал дядюшка Пепину, — то он был здесь и ушел. Ему вдруг стало жаль Пишотту. Он был белый, как полотно, и с трудом дышал. Выпьешь немножко, Анисовый?» Пишотто покачал головой и направился к выходу. Старик окликнул его. «Будь осторожен, в городе полно карабинеров». Пишотто похолодел от страха. Каким надо быть дураком, чтобы не догадаться, что Гильяна почует за подню, А вдруг он уже понял, кто предатель? Пишотто выскочил из дому и кружным путем выбежал на тропинку, которая должна была привести его к месту встречи, оговоренному на случай провала, Акрополю Селина в городе призраки Селенунте. Яркий свет летней луны серебрил развалины древнегреческого города. Среди этих развалин на полуобвалившихся ступенях храма сидел Гильяно и думал, как он будет жить в Америке. Ему было необычайно грустно, былые мечты рухнули. Когда-то он был полон надежд на будущее, которое всегда связывал с будущим Сицилии, безграничная веря, что ничего с ним не случится. Столько народу любило его. а Раньше он был их благодетелем. Теперь, казалось, приносил им одни несчастья. Сам не зная почему, он чувствовал себя одиноким. Но ведь с ним по-прежнему был Аспану Пишотто. Придет день, и они вместе возродят былые идеалы и мечты. В конце концов, начали это все они. Луна скрылась и древний город погрузился в темноту. Теперь его развалины казались скелетами на черном полотне ночи. В этой тьме послышалось шуршание мелких камушков, и Гильяна снова перекатился за мраморные колонны, держа на готове автомат. Луна безмятежно выплыла из-за облаков, И он увидел посреди окруженной развалинами улицы, которая вела от Акрополя в вглубь города, Аспану Пишотту. Пешотта медленно шел по усыпанной камнями дороге, зорко всматриваясь в темноту, шепотом оглекая Тури. Гильяну подождал, когда Пишотто пройдет мимо, и вышел из-за колонн. «Опять я выиграл Аспану», — сказал он. «Так они играли в детстве». К его удивлению, Пишотто, вздрогнув от страха, резко обернулся. Гильяно опустился на ступени и положил автомат рядом с собой. «Посиди немного», — сказал он. «Ты, наверное, очень устал. Да к тому же, кто знает. Может, нам и не придется больше поговорить вот так наедине?» «Поговорим лучше в Мазара-даль-Валло, там безопаснее», — сказал Пишотто. «У нас еще есть время» а тебе необходимо отдохнуть, иначе опять будешь харкать кровью. Ну уже, садись. И Гильяно указал на верхнюю ступеньку. Он увидел, что Пишотто снимает с плеча автомат, и подумал, что тот хочет положить его на землю. Гильяно поднялся и протянул руку, чтобы помочь чтобы помочь Аспану взобраться по ступенькам. И тут понял, что друг прицеливается в него. Он застыл впервые за семь лет, застигнутый врасплох. А Пишотто, от ужаса, что Гильяно станет сейчас его расспрашивать, совсем потерял способность соображать. Больше всего он боялся, что Гильяно скажет Аспану, брат мой. Этот страх и побудил Пишотто нажать спусковой крючок. Пули оторвали у Гильяно кисть, изрешетили его тело. Пишотто В ужасе смотрел на дело рук своих и ждал, когда рухнет Гильяно. А Гильяно, истекая кровью, стал медленно спускаться по ступеням. Суеверный страх погнал прочь Пишотту. Какое-то время он видел, что Гильяно бежит за ним, потом Гильяно упал. А Гильяно казалось, что он все еще бежит. В его голове все смешалось, им увиделось, что они со спану бегут по горам, как семь лет назад. Из древних римских цистерн струится вода, его объединяет аромат незнакомых цветов. Они пробегают мимо статуи святых в часовенках, и он крикнул, как тогда, «Аспану я верю!» А верил он в свою удачу, в любовь и преданность друга». Он так и не узнал о его предательстве и о своем последнем поражении. Смерть милостиво избавила его от этого. Он умер, досматривая свой сон. Аспану Пешотто мчался, не останавливаясь. Он пересек поле и выскочил на дорогу, ведущую в Кастель-Ветрану. Показав специальный пропуск, он прошел к полковнику Луки и инспектору Веларди. Они-то и распустили слух, что Гильяно попал в западню и был убит капитаном Перенце. В то утро, 5 июля 50 -го года, Мария Ломбардо Гильяно встала рано. Ее разбудил стук в дверь. Муж пошел открывать. Вернувшись в спальню, он сказал ей, что должен уехать, возможно, на весь день. В окно она увидела, что он сел на повозку дядюшки Пиппину, запряженную ослом, ярко разрисованную по бортам и на спицах колес. Может, есть весть от Тури, может, он уже уехал в Америку, а может, случилось что-то неладное. Она почувствовала, как извечное беспокойство перерастает в панический страх, не дававший ей покоя все эти семь лет. У нее все валилось из рук. Убрав дома и приготовив овощи на день, Она открыла дверь и выглянула на улицу. Никого из соседей на «Виабелла» не было видно. Дети и тени играли. Многие мужчины сидели в тюрьме. Их подозревали в оказании помощи отряду Гильяну. А женщины были чересчур напуганы и держали детей дома. В обоих концах «Виабелла» дежурили взводы карабинеров. Вверх и вниз по улице маршировали патрульные с винтовками на плече. Она увидела солдат и на крышах. Перед домами стояли военные джипы. Вход на «Виабелла» со стороны казарма балампо был перекрыт бронетранспортером. В Монтелепро находилось две тысячи солдат полковника Луки, и они восстановили против себя всех жителей городка. Приставали к женщинам, пугали детей издевались над мужчинами, которым удалось избежать тюрьмы. И все эти солдаты явились сюда, чтобы убить ее сына. Но он уже в Америке, на воле, а со временем и они с мужем поедут к нему. Там они смогут жить, не боясь. Она вернулась в дом и нашла себе занятие. Вышла на балкон с задней стороны дома и стала смотреть на горы. С этих гор гильянов в бинокль наблюдал за их домом. Она всегда чувствовала, что он рядом. А сейчас почему-то такого чувства у нее не было. Значит, он в Америке. Раздался громкий стук в дверь, и она замерла от ужаса. Потом медленно пошла открывать. В дверях стоял Гектор Адонис. Таким она еще никогда его не видела, не бритый, с растрепанными волосами, без галстука. Рубашка под пиджаком была мятая, воротник грязный, но больше всего ее поразило лицо Адониса. Оно все сморщилось от безысходного горя. Глаза его были полны слез. Из груди Марии Ломбарду вырвался сдавленный крик. Гектор Адонис вошел в дом. «Мария, прошу тебя, не надо», — сказал он. Вместе с ним вошел совсем молоденький лейтенант Карабинеров. Мария Ломбардо поверх их голов смотрела на улицу. Три черные машины с Карабинерами за рулем стояли у ее дома. По обе стороны двери были вооруженные люди. Лейтенант, молоденький, разовощекий, снял фуражку и сунул ее под мышку, после чего официальным тоном спросил, «Вы Мария Ломбардо Гильяна?» акцент выдавал его северное тосканское происхождение мари ломбардо ответила да от отчаяения голос у нее надломился во рту пересохло я вынужден просить вас поехать со мной в каальльветтрану сказал офицер нас ждет машина ваш друг будет нас сопровождать если вы не возражаете конечно глаза мари ломбарду расширились она сказала уже более твердым голосом это зачем же «Я ничего не знаю в кастель и никого там не знаю. Мы хотим, чтобы вы опознали там одного человека», — мягко подбирая слова, произнес лейтенант. «Полагаем, что это ваш сын». «Нет, это не мой сын. Он никогда не ездил в Кастель-Ветрано», — сказала Мария Ломбардо. «Этот человек мертвый?» «Да», — ответил офицер. Мария Ломбардо издала протяжный вопль и опустилась на колени. «Мой сын никогда не ездил в Кастель-Ветрано», — повторяла она. Гектор Адонис подошел к ней и положил руку ей на плечо. «Надо поехать», — сказал он. «Может быть, это очередная его уловка. Он ведь не раз такое выкидывал». «Нет», — сказала она. «Я не поеду, не поеду. А муж ваш дома?» Мы можем взять его вместо вас, — сказал лейтенант. Мария Ломбардо вспомнила, что рано утром за ее мужем приезжал дядюшка Пеппино. Вспомнила она и о том, как у нее возникло дурное предчувствие при виде разрисованной повозки. «Подождите», — бросила она, — и ушла в спальню. А там переоделась в черное платье и накинула на голову черную шаль. Лейтенант открыл перед ней дверь, Она вышла на улицу, там было полно вооруженных солдат. Она посмотрела в другой конец Виабелла, где улица выходила на площадь и в ярких лучах июльского солнца увидела, как Тури и Аспану, погоняя осла, уходят на праздник, с которого для ее сына началась другая жизнь. Семь долгих лет в течение которых ее туре, убив полицейского, был в бегах. Она заплакала, лейтенант взял ее под руку и помог сесть в одну из черных машин, которые ждали на улице. Рядом с ней сел Гектор Адонис. Машина поехала мимо стоявших группами карабинеров. Мария Ломбардо уткнулась лицом в плечо Гектора Адониса. Она уже не плакала а с ужасом думала о том, что ей предстоит увидеть в конце пути. Тело Тори Гильяна уже три часа лежало во дворе. Он как будто спал, раскинувшись, лёжа на животе, повернув голову влево и согнув ногу в колени. На его рубашка из белой превратилась в алою. Рядом с изуродованной рукой лежал автомат. Фотокорреспонденты и репортеры из Палярмо и Рима уже толпились вокруг. Фотограф журнала life снимал капитана Паренци. Этот снимок будет напечатан с подписью, указывающей, что это он убил Гильяну. Лицо у капитана на фотографии было доброе, грустное и немного озадаченное. На нем была фуражка, и это делало его похожим фуражом. Скорее на приветливого бакалейщика чем на полицейского офицера. Зато все газеты мира пестрели фотографиями Тури Гильяну. На вытянутой руке сверкало изумрудное кольцо, которое он снял с пальца герцогини. Вокруг талии пояс с золотой пряжкой, на которой выгравированы орел и лев. Труп лежал в луже крови. Перед тем, как приехать Марии Ломбарду, тело перевезли в городской морг и положили на огромный овальный мраморный стол. Морг находился на кладбище, окруженном высокими черными кипарисами. Сюда привезли Марии Ломбарду и усадили на каменную скамью. Дожидались полковника и капитана, которые заканчивали торжественный обед по случаю победы в отеле «Селинус». При виде журналистов, любопытных горожан и множества карабинеров, следивших за порядком, Мария Ломбардо заплакала. Гектор Адонис попытался успокоить ее. Наконец ее привели в морг. Какие-то чиновники у овального стола о чем-то спрашивали ее. Она подняла глаза и увидела лицо Тури. Никогда еще он не казался ей таким молоденьким. Он выглядел совсем мальчишкой. Таким он приходил домой, набегавшись целый день со своим аспаном. Лицо осталось нетронутым, если не считать пятнышко грязи на лбу, прилившей, когда он лежал во дворе. Действительность отрезвила Марию Ломбарду. Она взяла себя в руки и стала отвечать на вопросы. «Да». — сказала она. — Это мой сын Тури, которого я родила 27 лет назад. Да, я познаю его. Чиновники что-то говорили ей, просили, чтобы она подписала какие-то бумаги, но она не видела их и не слышала. Она не видела и не слышала напиравшие со всех сторон толпы, крикливых журналистов и фоторепортеров, которые пытались пролезть через ослон карабинеров, чтобы сделать снимки. Она целовала его лоб, белый, как мрамор, с серыми прожилками. Целовала синеющие губы, обезображенную руку. Она целиком отдалась своему горю. «Кровиночка моя!» — шептала она. «Какой страшной смертью ты умер!» Тут она потеряла сознание, а когда дежурный врач сделал ей уколы она пришла в себя, то потребовала, чтобы ее проводили во двор, где было найдено тело ее сына. Там она опустилась на колени и принялась целовать пятна крови на земле. Когда она вернулась в Монталепре, дома ее ждал муж. Тогда-то она и узнала, что убийца ее сына был горячо любимый ею Аспану.